Глава седьмая. Лидеры и неудачники. Вот мой удар разметал основные силы диких, и наш отряд уже был готов ренуться на добивание, когда народ осознал, что вот он, идеальный момент, чтобы захватить знамя лидера, и первой оказалась моя недавняя напарница Кейси. «За мной!» Скорее всего, она ждала чего-то подобного, когда я отбежал от нее в сторону, Вот и подготовилась заранее. Причем не стало просто так раздавать приказы, а встала на ее атаки, направленные против все еще не пришедших в себя диких. «Руби их!» Сразу за спиной Кейси пристроились Егор и Яна. Потом начали подтягиваться и все остальные. «Нина и вы двое прикройте Василия и Алекса, а то они ради нашей победы потратили свои способности и не смогут защититься в случае чего». «Ну вот, Кейси еще и о нас с Мечником решила позаботиться. Приятно, конечно, но создается впечатление, что передо мной маленький ребенок, наслушавшийся историей о героях и решивший сам стать кем-то подобным. А ведь слов мало, как мало и того, чтобы идти вперед с голой грудью, посмотреть на что я бы, кстати, не отказался, на врага. Надо еще понимать силу тех, кто идет за тобой». И вот этого навыка социальной эмпатии, как и опыта работы в команде, Кейси явно не хватало. Не рассчитав, она слишком сильно вырвалась вперед. Да, сама она продолжала справляться, ловко и уверенно, работая своим на удивление острым мечом. Серьезно, он был очень хорош. Но вот идущий следом Егор неожиданно оказался окружен. А через мгновение сильные руки Диких разорвали его на части. Сначала в сторону отлетел так и не разжавшийся кулак с мечом, затем голова. Потом его замершее тело прикрыли Рыжий Саня и Яна с Ниной. Вот только было уже поздно. Черт побери, а ведь обидно. Несмотря на все его заскоки, Егор был нормальным парнем. Не побоялся отказаться от своей единственной стихии, и ведь будь на его месте кто-то другой, обратился бы к одной из старых мощных способностей и выжил. «Простите!» Кейси заметила, что случилось по ее вине, и отступила назад. И ведь на ее лице напечатан самый настоящий ужас. Как будто до этого она еще ни разу никого не подставляла и не убивала. «Да нет, вряд ли. Без настоящих сражений, без жизни на грани, такое мастерство, как у нее не наработать. А значит, эта девушка скрывает какую-то другую загадку. И чего это я так неожиданно сменил тему?» Не хочу думать о том, что парень погиб, причем, возможно, окончательно. Сейчас все работает нестабильно, и из-за меня тоже. А я ведь видел, что происходит. Мог бы использовать то же знамя огня с его неуязвимостью, чтобы спасти Алекса, но вместо этого предпочел сдержаться в надежде, что раскроется кто-то другой. И что самое обидное, я буду поступать так и дальше. Да, возможно, кто-то снова умрет» но ведь мы все пришли сюда не просто так. Только испытав этих людей смертью, я смогу поверить им, понять, что они собой представляют, и только тогда смогу рискнуть повести их через секретный ход под Небесным замком, чтобы завершить начатые битвы на Волге. «Василий, Алекс, давайте сюда!» Неожиданно повисшую паузу нарушил голос сова. «Ого, я-то думал, этот сказочник будет сидеть тише воды ниже травы» а он же железкой неплохо орудует. И командовать еще тут собрался. Кейси сказала, что без стихии мы слишком рискуем. В отличие от мгновенно послушавшегося Алекса, я решил не поддаваться сразу. «Вы слишком рискуете, когда мы вынуждены сражаться сразу без трети бойцов», — тут же отрезал Сов. «А будете идти впереди, и мы всегда вас прикроем. Тем более вы единственные, кто сможет сражаться наравне с Кейси». Было видно, что вместо имени черноволосой мечницы он сначала хотел сказать что-то обидное, но потом сдержался. Да и в целом его совет звучит вполне разумно, можно и подчиниться. «Хорошо, я занял освобожденное для меня место в строю, и за следующую минуту мы окончательно сбили напор диких». «Ина, атакуй старой стихией!» Сув решил закрепить успех. «Еще один разумный ход». Сейчас мощная атака уровня хотя бы синей маски, и дикие разбегутся. Вот только Нина оказалась для этого не лучшим кандидатом. «Я больше по способностям контроля, ну или есть еще навыки усиления, но там резать надо». Девушка пожала плечами. «Тогда это сделаем мы!» Один из блондинчиков повернулся к брату. Потом пара незаметных для меня телодвижений, и он запустил в сторону диких огромный метеорит. Между прочим, с белой окантовкой и падающей больше двух секунд. Выходит, это высшая магия, причем магия огня. Стихии, которые сейчас рулит никто иной, как номенос. Получается, эти парни его ставленники? А что интересно думают остальные? Белая маска, королевский уровень! Вот это круто! Такое я даже в старых стихиях готов уважать! А как дикие-то драпали! Неожиданным мнением со стороны первым поделился Егор. Выкопавшись из-под земли, он повернулся ко всем нам своим чумазым лицом и широко улыбнулся. «Ты что, с собой надгробие притащил?» Нина первой догадалась, как именно парень смог ожить. Все же между ними, похоже, промелькнула искорка. Сначала драка, теперь вот искренняя радость в голосе. «Ага, Егор и не подумал делать из этого секрет». Поменял у одного парня свое надгробие на переносное, теперь таскаю с собой всегда. Некоторые считают, что я псих, но, на мой взгляд, риск того стоит. А о том, что я могу воскреснуть, еще догадаться надо. Кстати, в чем-то парень прав. Мы вот такой вариант даже не рассмотрели. А будь тут драка между своими, это могло бы стать причиной поражения. Даже жаль, что Егор так просто расстался с таким хорошим секретом. Мне даже не пришлось стараться, чтобы его раскрыть. Впрочем, то ли еще будет. Мог бы и побыстрее вылезти. Я подошел к парню и протянул руку, помогая подняться. Дыхание сбил. Егор и не подумал обижаться. Кстати, а ведь ко мне одному из немногих он на самом деле нормально относится. Интересно, почему? Вот и решил отлежаться. Кстати, мы же победили, и что теперь дальше? Какой хороший и своевременный вопрос. Действительно, сейчас в драке с Дикими победа осталась за нами, но что делать после этого? Сможем ли мы устоять перед ночным нападением? И что будет, если на нашу стоянку забредет кто-то посерьезнее? Кажется, пришла пора обговорить наше ближайшее будущее. И чувствую, беседа будет даже интереснее, чем драка. Там-то мы рисковали только своими жизнями. А теперь на кону будут еще и гордость с личными амбициями.